Глава восьмая. Пелерина. Когда мы покончили с ужином, вокруг начиналось смеркаться. В такое время у нас всякий раз становилось спокойнее, тише, и не только потому, что все мы изрядно устали. Каждый здесь в лазарете помнил. Лежащие при смерти раненые куда чаще расстаются с жизнью после захода солнца, а особенно посреди ночи, так как именно глубокой ночью отгремевшие битвы являются собирать долги. Однако ночь напоминала о войне и иными способами. Порой, а той ночью они запомнились мне особенно ярко, разряды тяжелой энергетической артиллерии полыхали в небе, словно жаркие молнии. Вдобавок, до нас доносились шаги часовых, расходящихся по постам, от чего слово «стража», столь часто означающее в наших устах, не более чем десятую часть ночи, приобретает особый смысл, становится необычайно веским, подкрепленное чеканным грохотом сапог и неразборчивыми командами. В такую пору все надолго умолкают, и продолжительные затишье нарушает лишь негромкая речь здоровых, пелерин и их рабов-мужчин, приходящих справиться о самочувствии то одного, то другого из пациентов. Одна из облаченных Вала и Жриц Подошла и ко мне, села у моей койки, а я, полусонный, утративший остроту разума, даже не сразу сообразил, что табурет ей пришлось принести с собой. «Ты севериан? Друг Мелеса?» — спросила она. «Да, так и есть. Он вспомнил свое имя, и я подумала, что ты будешь рад этой новости». Я спросил, как же его зовут. «Что значит «как»? Мелес, конечно же, я ведь сказала». «Думаю, со временем он вспомнит не только это». Пелерина кивнула. На вид она казалась довольно пожилой. Взгляд ее был исполнен аскетической строгости и в то же время недюжинного добросердечия. «Конечно, вспомнит, не сомневаюсь, и дом, и родных. Если они у него имеются». «Да, круглых сирот на свете немало, а некоторым даже подыскать себе дом не под силу». «Это ты обо мне?» «Нет, вовсе нет». И как бы там ни было, всего недостатка человеку не преодолеть. Однако иметь дом гораздо лучше для всякого, особенно для мужчины. Чаще всего мужчины, подобно тому человеку, о котором рассказывал твой друг, думают, будто строят дома для семьи. Но на самом деле и дом, и семью заводят лишь для самих себя. — Значит, ты тоже слушала Гальварда? — Да, и не я одна. Замечательную историю он рассказал. Одна из сестер привела меня как раз на том месте, когда его дед распоряжался нажитым имуществом, а остальное я выслушала до конца. Знаешь, в чем заключалась беда преступного дядюшки, Гундульфа? Наверное, в том, что влюбился. Ну нет, это-то не беда. Видишь ли, всякий человек подобен растению. Одна его половина прекрасна, зелена, нередко цветет, плодоносит, тянется к солнцу, к предвечному. Другая же половина, напротив, стремится от солнца прочь, зарывается глубоко в землю, куда свет никогда не проникнет. «Конечно, с писаниями ваших адептов я не знаком», заметил я, «но о сосуществовании добра и зла в сердце каждого известно даже мне». «Разве я хоть словом упомянула о добре и зле? Именно корни придают растению силы, чтобы тянуться к солнцу, хотя сами о том даже не подозревают. Или, допустим, чья-то коса, со свистом пройдясь по земле, Отсечет стебелек от корней. Да, стебелек упадет и погибнет, однако корни могут породить новый. А сейчас ты говоришь, что зло есть добро. Нет, я говорю, что черты натуры, которые ценим мы в окружающих, которыми восхищаемся в самих себе, растут из иных ее черт, из тех, которых мы не видим, а посему крайне редко о них задумываемся. Гундульфом, как и всеми мужчинами на свете, двигал инстинкт, называемый волей к власти. Обычно он проявляется в создании семьи. Схожий инстинкт имеется также у женщин. У гундольфа же этот инстинкт долгое время оставался подавленным, неудовлетворенным, как и у многих солдат здесь, вокруг нас. Если у офицеров есть подчиненные, то солдаты, им-то командовать неким, страдают, терзаются, сами не ведая от чего. Разумеется, многих из них что-либо с кем-либо связывает и на службе. Порой полдюжины человек делят меж собой одну женщину или мужчину подобного женщине. Другие заводят ручных зверей, третьи друзей из числа детей, оставленных войной без опеки и крова. — Да, — рассудил я, вспомнив сынишку Казда. — Пожалуй, я понимаю, от чего вы порицаете подобные вещи. — О, нет, мы вовсе не порицаем ни этого, ни даже вещей куда более противоестественных. Я веду речь лишь об инстинкте власти. Преступного дядюшку инстинкт сей побудил полюбить женщину, причем не какую-нибудь, но женщину, уже имеющую ребенка, дабы его семья, стоит им стать семьей, вмиг увеличилась даже не вдвое, а втрое. Таким образом он наверствовал часть упущенного времени. Понимаешь? тот Пелерина сделала паузу, и я кивнул. Увы. Времени он упустил непозволительно много. Инстинкт власти нашел иную лазейку, заставив Гундульфа счесть себя полноправным, полновластным хозяином земельных угодий, которыми он владел всего лишь на паях с братом, а заодно и хозяином чужой жизни. Коварная иллюзия, не так ли? Пожалуй, да. Вот и другими вполне могут овладевать иллюзии не менее коварные, хотя и не настолько опасные. с улыбкой подытожила Пелерина. «Скажи, не считаешь ли ты себя наделенным некой особой властью?» «Я — подмастерье ордена, взыскующих истинные покаяния. Но никакой власти это звание не подразумевает. Мы члены гильдии, всего лишь исполнители воли судей. Но я полагала, что гильдия палачей давным-давно упразднена и более не существует. Выходит... Она превратилась в некое подобие братства ликторов? — Нет, гильдия существует поныне, — ответил я. — Несомненно, однако сотни лет назад она была настоящей гильдией, вроде гильдии серебряных дел мастеров, по крайней мере, так говорится в ряде исторических хроник, сохранившихся в библиотеке нашего ордена. Услышав это, я замер, охваченный буйным восторгом. Нет, хоть в чем-либо правой я собеседницу не считал. Возможно, в некоторых отношениях я и безумен, однако с этой стороны знаю себя прекрасно, и склонности к столь явному самообману среди моих ненормальностей вовсе не числится. Однако же очутиться, пусть ненадолго, на миг, в мире, где возможны такие вот убеждения, о, это казалось подлинным чудом. Только сейчас, в этот самый момент, я впервые за всю свою жизнь осознал, что в границах Содружества живут миллионы людей, ни сном, ни духом не ведающих, ни о высших мерах наказания, применяемых нашими судьями, ни о многослойных хитросплетениях интриг вокруг трона Автарха и вызванный Сим Восторг пьянил не хуже вина, нет, даже не хуже бренди исполнив сердце небывалый кружащей голову радости. Но, может быть, ты считаешь, что наделен какой-либо другой властью особого рода? Ничего этого не заметив, спросила Пелерина. Я отрицательно покачал головой. «А вот Мелисс говорит, что ты уверен, будто владеешь когтем миротворца, и даже показывал ему небольшой черный коготь, наподобие когтя Ацелота или Каракары, с помощью Коева якобы вернул к жизни множество умерших». «Вот оно. Вот с когтем и пришло время расстаться. С тех самых пор, как мы добрались до лазарета, Я ни на миг не забывал, что вскоре должен буду вернуть его, однако надеялся потянуть с этим до выздоровления. В последний, как полагал раз, вынув коготь из мешка с пожитками, я вложил его в ладонь пелерины и сказал, — С его помощью ты спасешь от смерти многих и многих. Не думай, я его не украл и все это время стремился вернуть вашему ордену. — А между делом? — мягко переспросила она. — Оживил им немало мертвых. «Без него я сам был бы мертв уже многие месяцы», — ответил я и начал рассказ о поединке с Агилом. «Подожди, оставь его при себе», — прервала меня пелерина, возвращая мне коготь. «Как видишь, я уже не молода. На будущий год отпраздную тридцатую годовщину полноправного членства в Ордене. И в день каждого из пяти величайших праздников года, вплоть до минувшей весны, Своими глазами видела коготь миротворца, выставляемый на видное место для всеобщего обозрения и преклонения. То был небывало огромный сапфир, не меньше орехальков поперечнике Должно быть, стоил он дороже множества вил Несомненно, по этой самой причине воры его и похитили. Я раскрыл был рот, но пелерина жестом велела мне помолчать. Что до чудесных исцелений и даже возвращения к жизни умерших, Как ты думаешь, нашлось бы в рядах нашего органа хоть одна хворая, будь это правдой? Нас мало, безнадежно мало для той работы, которую нам необходимо проделать, но если бы ни одна из нас не ушла из жизни до прошлой весны, сестер пелерин было бы гораздо больше. Многие из тех, кого я любила всем сердцем, мои наставницы и подруги, все еще пребывали бы среди живых. Люди невежественные, Жаждут чудес настолько, что ради чуда готовы слизывать доглотать да пыль с башмаков какого-нибудь эпопта. Если он, как все мы надеемся, еще существует, а не распилен на несколько самоцветов помельче, то коготь миротворца — последнее, что осталось нам от величайшего из добрых людей, и мы дорожим сей реликвией, потому что поныне дорожим его памятью. Обладай коготь теми свойствами, какие ты ему приписываешь Он был бы драгоценен для каждого и давным-давно отнят у нас автархами. Но это же тот самый коготь, начал я. То был всего лишь изъян, трещина в сердце самоцвета. Вспомни, ликтор Севериан, миротворец был человеком, а не котом и не птицей. С этим она поднялась на ноги. Понимаешь, самоцвет раскололся о камни когда великан швырнул его вниз за стену замка. Я надеялась успокоить тебя, но вижу, что только сильно взволновала. Неожиданно улыбнувшись, пелерина склонилась над моей койкой и поцеловала меня в щеку. Здесь, в лазарете, нам что ни день приходится сталкиваться с людьми, свято верящими в вещи несуществующие, и чаще всего их вера, в отличие от твоей, отнюдь не делает им чести. Мы непременно продолжим этот разговор, в более подходящее время. Я провожал ее взглядом, пока она, хрупкая, облаченная валая, не скрылась во мраке и безмолвии среди длинных рядов коек. Пока мы разговаривали, большинство хворых и раненых успели уснуть. Кто-то негромко стонал. Вскоре поблизости появились трое рабов. Двое несли на носилках раненого, а третий освещал им путь лампой. Покрытые бисером пота, их бритые головы поблескивали в отцветах пламени. Уложив раненого на койку, а руки и ноги его пристроив так точно, он мертв, рабы удалились. Я снова взглянул на коготь. Пока его рассматривала пелерина, он оставался безжизненно черен, но теперь к его острию от основания бежали одна за другой неяркие искорки белого пламени. Чувствовал я себя превосходно. Даже удивился, как сумел вылежить целый день на узком матрасе. Однако, попробовав встать, обнаружил, что едва держусь на ногах. Опасаясь в любой момент рухнуть на кого-нибудь из раненых, я кое-как проковылял около двух десятков шагов и остановился возле только что принесенного новичка. То был Эмилиан, придворный щеголь, знакомый мне со времен житья в обители Абсолюта. В изумлении от этойкой встречи Я, не сдержавшись, окликнул его по имени. «Текла?» Пробормотал он в ответ. «Текла?» «Да, Текла. Помнишь меня, Эмилиан?» «Что ж, поправляйся», сказал я и коснулся его когтем. Эмилиан открыл глаза и пронзительно завопил. Я бросился прочь, но на полпути к своей койке упал. Ослабшему мне вряд ли удалось бы проползти оставшееся расстояние. Однако убрать коготь Откатиться под койку Гальварда и спрятаться я успел. К возвращению рабов Эмилиан сумел сесть и даже заговорил, хотя втолковать рабам в чем дело, по-моему, так и не смог. Рабы дали ему каких-то трав, и пока он жевал, один из троицы оставался при нем, а после бесшумно ушел вслед за двумя другими. Тогда я выбрался из-под койки, а на ее край с трудом поднялся. Вокруг вновь воцарился покой, но я понимал, Многие из раненых наверняка разглядели меня до падения. Эмилиан, вопреки моим ожиданиям, не заснул, однако с виду казался изрядно растерянным. «Текла!» — снова пробормотал он. «Я слышал теклу, но ведь она мне говорили, мертва. Чьи же еще голоса доносятся сюда из земель мертвых?» «Ничьи. С голосами покончено», — заверил его я. «Ты прихворнул, но вскоре будешь здоров, как бык». Подняв коготь над головой, я мысленно сосредоточился и на Эмилиане, и на Мелитоне с фойлой, на всех лежащих вокруг. Коготь моргнул и угас.